Бонти. Когда я снова приехала в Японию после защиты своей диссертации, моя Ока-сан, хозяйка гостиницы мицуба встречала меня в аэропорту Осака со своим сыном Цунехико. Прошел год, как мы не виделись. Первое, о чем она спросила меня, пока мы ждали Цунехико, отправившегося за машиной, не я ли была инициатором телеграммы Форда? Мать Итиюме подумала, что это была я, потому что никто другой в Америке не знал о существовании какой-то Итиюме. Бедная женщина все еще находилась в больнице. Потеря дочери, дома и всего состояния стала для нее страшным ударом. «Когда мы увидели с ней после пожара», — говорила Окасан, — «ее было не узнать, так она вдруг постарела. Едва мы вышли из охлажденного кондиционерами помещения аэропорта», От жаркого влажного воздуха японского лета сразу прихватило дыхание. В это время года самое распространенное приветствие в Киото — мусиацуине, ну и духота, не правда ли? При котором мужчины вытирают шею, а женщины промокают влажный лоб большими хлопчатобумажными платками. К тому моменту, когда наконец подъехал на машине Цунехико, радовал даже слабый ветерок из морской бухты. Уже стемнело. Только в самый последний момент я увидела, что Цунехико подогнал новенькую «Тойоту», последнюю модель этой марки, со всеми усовершенствованиями, даже такими, о которых я не слыхивала. Цунехико загасил каблуком едва прикуренную сигарету и уложил в багажник моей сумки. «Добро пожаловать в Киото, Муси Ацуине», — сказал наш провожатый, отдуваясь, и включил на полную катушку кондиционер. Езды на машине от Осаки до Киото минут 50, если ехать в манере Цунехику. Одним из прибамбасов на машине был зуммер, который начинал пищать, когда скорость превышала дозволенный в стране предел 80 км в час. Мы всю дорогу вели разговор, стараясь перекричать этот зуммер. Большинство новостей за тот год, что меня здесь не было, так или иначе касались смертей. Кроме Итиуме, мы вспоминали патрона Кикугора, гейша средних лет, у которой я останавливалась в Атаме, когда изучала работу этой, в общем-то, кабацкого типа, но весьма популярной общины курортных гейш. Кикугора, взявшая как псевдоним имя известного актера Кабуки, была старой приятельницей моей окасан Ее покойный патрон, токийский предприниматель, был постоянным гостем в гостинице моей окасан Через него и познакомились подруги. Я знала этого сердечного и великодушного человека. Мне было печально узнать о его смерти. Скончался от сердечного приступа в 43 года Куратян, чернушка, занимавшийся с нами в кружке любителей коута, вид лирической песни, куда мы с Сокасан ходили на занятия пением. В кружке состояли человек 50, включая гейш, предпринимателей и домашних хозяек. С некоторыми я встречалась на уроках пения и знала их довольно хорошо. С другими — только во время репетиции к праздникам. Я не могла припомнить, о какой куратян шла речь, потому что в группе было несколько черненьких особ, которых гейши так окрестили. Но вздохнула, какой ужас, такая еще молодая. На подъезде к Киото стали попадаться памятные места — Храм Ниси Хонгандзи на фоне возвышающегося силуэта самого большого в Киото отеля Тауэр. Вдали, на вершине горы Хиэй, виднелись слабые огоньки. Я давно полюбила Киото за его прямизну и четкие границы. Во всех путеводителях по городу говорится, что его прямые и широкие улицы, пересекающиеся под прямым углом, в отличие от путанной планировки японских городов более поздней постройки, были возведены в 794 году на голом месте, и что его строители взяли за образец планировку города Чаньгань, столицы Великой Китайской империи того времени Тан. Сюда, в окруженную круглыми холмами долину Киота, перевел свой двор Камму, как принято считать 50-й император Японии, из города Нара, еще меньшего по размеру, но также построенного по образцу и подобию китайского Чанганя в 35 милях от Нагана. Императорский дворец был построен на западном берегу реки Камо, и направление улиц, как и в китайском образце, было точно сориентировано по северной стене дворца. Киото лежит на плоской долине, тесно окруженной горами.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 В городе запрещено строительство зданий более 10 этажей, то есть выше храмов пагод, которые на протяжении тысячелетия были здесь самыми высокими сооружениями. Безобразную высотку отеля Тауэр успели поставить до того запрета. Возможно, она и стала тем отрицательным примером агрессивного модерна, портящего своим видом естественный ландшафт, сохранение которого и должно ставиться во главу угла градостроительства потому что Киото стоит на плоской равнине посреди гор. Этим утверждением жители Киото объясняют буквально всё. «Бонти ясакаини говорят здесь. Киото не такой огромный, как Токио, потому что это Бонти, то есть котловина, долина. В отличие от жителей Токио, которые из другого теста, мы делаем так и вот так. Это другая излюбленная в Киото поговорка, которой объясняют все различия сторон. В Киото липкая летняя духота стелится по земле и стекает на улице города, потому что киото бонти. По той же причине влажной зимой здесь особенно холодно, промерзаешь просто до костей. Невозможность для города расширяться служит объяснением тому, что город весь ушел в свое богатое прошлое, Мне приходилось бывать в таких городах, но я не знаю другого, где бы это служило всеобъединяющим и все подчиняющим началом. Киото- изящный шелковый платочек с тщательно подрубленными краями. А токио напоминает большой треёпанный головной платок, концы которого обмахрились и продолжают расползаться. Главная дорога города идет с южной окраины. Ее обычно обозначают железнодорожным вокзалом к северной, где находится ботанический сад. Дребезжащий, но милый трамвайчик убрали с улиц в 70-е годы, а остатки рельсового пути, образующие прямоугольник, служат, собственно, границей города. На восточной стороне эти рельсы идут по Хигаси-Одзи, Большой Восточный бульвар, на востоке ониси одзи, большой западный бульвар на западе, по кита одзи, большой северный бульвар на севере и кудзё, Девятая аллея на юге. Мне всегда казалось, что шагнув за трамвайные рельсы, ты отправляешься на экскурсию за город, хотя официальная территория города простирается несколько дальше. Если даже в таком маленьком городе с прямыми улицами чувствуешь себя неуверенно, хорошим ориентиром может служить гора Хиэй, которая высится далеко на северо-западном краю котловины и видна отовсюду. Людей, плохо ориентирующихся на местности, в Японии зовут Хокоонти – «глухой к направлению». Киото – идеальное место для таких людей, и для меня в частности которые легко запутываются даже на самом простом плане и уши которых не умеют улавливать направление. Выручали дальние огни на горе Хиэй, с ними я всегда чувствовала себя уверенно.